Елена Минкина-Тайчер. Женщина на заданную тему. Повести. Серия «Трюфель. Москва. Поколение. 2011 год». Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Содержание. Женщина на заданную тему но в памяти моей. Мишель, моя прекрасная. Полания. Старик. Принцесса-лягушка. Конец содержания.